Часть 6. Спустя много часов, поздно ночью, когда все уже спали глубоким сном, Райнер отчаянно бежал. Он покинул отель, который был на улице, пронёсся вдоль дороги, затем, когда он вошёл в район особняка Дворянина, его присутствие исчезло. Сегодня было пасмурно, даже лунный свет был тосклым, незначительный лунный свет. Темнота В такую ночь Роланд был словно в клетке из темноты. Безлунная ночь. Но до тех пор звёзды всё озаряли своим светом. Этого было уже достаточно для Райнера. Он тихо, быстро шагнул в темноту. Его движения были выполнены так умело. Возможно, даже профессиональные убийцы не смогли бы с ним сравниться. Райнер увидел перед собой огромную дверь и прищурился. Это была большая дверь дома Эрис, которую он посетил ранее в тот же день. Он посмотрел на дверь, которая не позволяла так уж легко к ней приблизиться, и была плотно закрыта. Но он не остановился. Он использовал стену возле двери как ступеньку, плавно перескакивая. Один шаг, два шага, три шага. Как только он подбежал к стене... Ха! Он подтянулся и схватился за верхнюю часть двери, затем использовал одну руку, чтобы силой подтянуться. Через мгновение он успешно проник внутрь. Это произошло почти совершенно беззвучно. Райнер огляделся. Площадь была такой большой, что даже издал малейший звук, возможно, никто бы и не заметил. Согласно полученной им информации, даже не упоминая Аро и Куку, даже Феррис и Ирис, кажется, жили в самом отдалённом здании от этой двери. Значит, эта дверь, возможно, не была настоящим входом. Можно было сказать, что это был самый близкий вход в помещение дома Эрис. Райнер уставился на место перед ним. Это была тёмная додзе с неприятной атмосферой. Казалось, что это место, независимо от того, стояли ли день или ночь, было всегда одинаковым. Казалось, время остановилось, только ничто было здесь. Райнер увидел это. «А, тогда с чего же я должен начать расследование?» Сказал Райнер, начиная идти вперёд. Его присутствие всё ещё было очень нечётким, но он не полностью уничтожил его, потому что это место и так было слишком тихим. Это был первый раз в его жизни. Было совершенно тихо. Действительно, если б я знал, что это будет так сложно, я бы этого не делал. Рейнер нахмурился. Несмотря на это, он продолжал беззвучно двигаться вперёд. Войти в додзе было непросто. Как и днём, пустое, изолированное додзе. Повсюду были маты. Было невероятно тихо. Так тихо, что это могло произвести на людей неправильное впечатление, недопонимание, что это магия, которая могла отключить все звуки, издаваемые здесь. Было оно настолько тихо, что весь звук, казалось, был удалён из реальности, втянут в самые глубины Тимы. Райнер увидел, исходя из этой ситуации, я дурак беззвучно проскользнувший. А Райнер криво усмехнулся. Но даже так он уничтожил все следы своего присутствия. Я снова осмотрела окрестности. Тихая, очень тихая Додза. Не чувствовалось ничего присутствия, или скорее, следует сказать, не ощущалось присутствия ни одного живого существа. Единственное, о чём люди могли здесь думать это смерть. Ничто и смерть, и страх. Приходя в одиночку в такое тёмное Додза посреди ночи, былость, было естественно чувствовать страх. Но истинное они что лежало перед ним? По крайней мере, в глазах альфа-стигмы Райнера всё так и было. Аро не мог этого видеть, но Райнер мог. «Как же я могу не расследовать это?» Райнер снова двинулся вперёд, входя в додзи. Звука всё ещё не было, пол был выложен из деревянных досок, по крайней мере, должно быть хотя бы небольшое эхо от них. «Кстати, об этом. Это вообще дерево?» Райнер присел, проверяя материал. Он коснулся пола, обнаружив, что это действительно дерево. Он слегка постучал пальцем, раздался небольшой стук, затем этот звук, казалось, всосался в какое-то место с невероятной скоростью и исчез. Ситуация действительно немного странная. Это неудобное чувство заставило Райнера снова нахмуриться. Он встал, затем снова пошел вперед. Он прошел через несколько открытых дверей, шел и шел, но додзи оставалось пустым. «Насколько же оно большое?» Пробормотал он про себя. Я так долго, да, это было большое додзе. Но следующая дверь, эта дверь вела к задней части додзе, вход куда, как сказал Дворецкий, запрещён. Начиная с этого места, проход дальше был запрещён даже Феррис и Ирис. Место, куда может войти только нынешний глава дома Эрис. И так Рейнер стоял перед дверью, широко открыв глаза. Красивая эпитеоничная звезда появилась в центре его глаз. Он умолял, что перед его глазами всё ещё простиралось ничто. И оно немного отличалось от того ничто, которое он видел ранее. Не было присутствия, но внутри него было что-то, что можно было бы описать только как ничто. Это ничего, ничто слегка. А? Он смог издать лишь этот звук. Внезапно страх, который сковал его грудь оковал в этот момент Райнер резко отпрыгнул, пытаясь отбежать от двери. Но глаза Рейнера оставались прикованы к двери. Как? Откуда это появилось? В какой-то момент перед ним стоял человек. Странный человек. Золотые волосы, которые привлекли внимание, хотя они были в темноте. Спокойно закрытые глаза и стройное тело. Это был человек с ненормальной, даже можно сказать, неудобно соблазнительной красотой. В воздухе вокруг него был сконцентрирован тихий, нет, это было нечто, Это было то же. Такое же, как этот Додзе. Райнер сказал. «Ты брат Феррис?» Человек ответил. «Да, я Люсиль Эрис. Ты Райнер Люд?» Бытие и ничто непрерывно изменялось, как будто продолжая борьбу друг с другом. А голос заставлял людей бояться. Голос был спокойным, но командирским, вызывающим непростые чувства. Люсиль широко улыбнулся. Феррис, похоже, хорошо ладит с тобой. Я всегда хотел встретиться с тобой с глазу на глаз. Он улыбнулся. Но в этот момент жажда убийства стала сильнее исходить от него, жажда убивать, такое желание, которое нормальные люди не могут себе даже представить. Если бы он был нормальным человеком, эта жажда убийства могла бы сразить наповал. Это был брат Феррис, Люсиль Эрис. Райнер с полуприкрытыми глазами уставился на человека, стоящего перед ним, главу семьи Митче и получивший название сильнейшего дома этой страны. Если бы её не отпустили, Феррис тоже стал бы такой. Безумные учения порождают безумных существ. Это сила твоей решимости, спросил Райнер, лессили, слышав это, казался слегка удивлён. О, ты всё ещё можешь говорить со мной со спокойным лицом? Жизнь сильна, как ветка ивы. Ты полностью отличаешься от Сиона, который заставил себя прийти ко мне. Как будто не было ни малейшего ощущения жажды убийства, спокойно принимая всё. Это ты, человек обычно не мотивированный, совершенно не интересующийся ничем. Но Райнер перебил его. Ненавижу, когда меня так оценивают другие люди. Люсиль рассмеялся. Я тоже В этот момент внезапно появилось нечто. Как будто жажда убийства не существовала с самого начала, нечто появилось мгновенно. "Ещё хуже", подумал Райнер. "Это нечто ещё страшнее, чем сильная жажда убийства. Чуть сильнее Фэррис". Это было личное мнение Райнера. Фэррис была близка к высшему уровню, но эта сила была на уровень выше неё. Какие бы безумные учения они не прошли, Человеческие способности были ограничены. Этот человек по имени Люстиль, вероятно, находился в пределах этой границы, но проблема была в этом ничто.